Создавайте такое будущее, какое вам нужно. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Лучшее будущее приготовлено духом специально для тебя. И оно приготовлено с любовью. В этом нет предопределенности. Будущее существует в виде потенциала. От тебя зависит, какую из многих потенциальных возможностей выбрать. Раньше твое будущее определялось прошлым. Кармические энергии заставляли вновь и вновь двигаться по одному и тому же кругу. Теперь ты можешь освободиться от кармы и от программ прошлого, которые вновь и вновь вели к одним и тем же неудачам. Но не события твоей жизни делают тебя неудачником. Твое отношение к себе, как к неудачнику, Создает соответствующие события. Главное не события, а то, как ты на них реагируешь. Что бы ни происходило, реагируй с любовью и доброжелательностью. Смотри на происходящее глазами Бога, которые у тебя внутри. И тогда ты легко и свободно пойдешь в будущее, ничего не опасаясь. Упражнение Пространство жизни без границ. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в центре вашего внутреннего пространства, пространства Духа. Мысленно заполните его ярким, белым или золотистым светом. У этого пространства нет границ. Представьте, что это пространство вашей жизни. Ваша жизнь – это не линия, ведущая из прошлого в будущее. Это объемное пространство, не имеющее границ. Прошлое, настоящее и будущее в нем присутствуют одновременно. И вы можете почувствовать, что вмещаете в себя и ребенка, которым были когда-то, но на самом деле он никуда не делся. Он существует и сейчас, и себя в юности, и зрелого человека, и даже того, кем вы видите себя в будущем. Сосредоточьтесь на настоящем моменте, который на самом деле вмещает в себя так много. Представьте, что нет ничего, кроме настоящего момента. Скажите себе: "Я есть. Я есть в вечном сейчас". И представьте, что погружаетесь в настоящий момент, будто он бездонный. Вы погружаетесь в его глубину и вместе с тем в глубину жизни. Наблюдайте за теми мыслями, которые приходят к вам. Как только заметите, что появилась мысль, представьте, что это облако на горизонте пространства вашей жизни. Вы смотрите на него со стороны и видите, как оно проплывает мимо. И вот горизонт чист. Снова сосредоточьтесь на восприятии объема своего жизненного пространства. Вы в центре. Когда вы освободитесь от мыслей, то почувствуете себя как будто парящим. Оставайтесь в центре, внутри пространства своей жизни и настоящего момента. Вы почувствуете какое-то блаженство пребывать здесь и сейчас и парить в центре пространства своей жизни. Не выходя из этого центра, откройте глаза, всмотритесь и вслушайтесь в то, что происходит вокруг. Мир может показаться новым и необычным. Какие-то мелочи, на которые раньше вы не обращали внимания, могут восхитить вас. Что бы вы ни увидели и не услышали, скажите себе, что это жизнь, и это прекрасно. Сразу у вас может не все получиться, но постепенно вы научитесь легко входить в это состояние и задерживаться в нем дольше. Только не слишком старайтесь, отнеситесь к этому легко. Если вам удастся сосредоточиться на своем внутреннем «я», хотя бы на несколько секунд и остановить поток мыслей, то у вас все получится. В ваших хрониках Акаши записаны все ваши воплощения. И прошлое, и будущее. Вам все еще кажется это странным? Вам понятнее, когда хроники Акаши называют библиотекой ваших прошлых жизней? А это библиотека всех ваших жизней на Земле. Не только прошлых, но и будущих. В хрониках Акаши нет подразделения на прошлое, настоящее и будущее. Там все это «сейчас». Но вот только будущее там вовсе не высечено в камне. Вам известно, что и прошлое не высечено в камне. Вы можете менять его энергией. Будущее тем более подвластно вашей воле. И оно меняется прямо сейчас. Каждое ваше решение, каждый поступок, даже каждая мысль в настоящем меняет ваше будущее. И вы должны знать, что потенциалы вашего лучшего будущего – Уже существуют и заложены в ваших хрониках Акаши. Это значит, уже существует лучшее решение каждой вашей проблемы. Крайон. Упражнение. Визуализация. Сад вашего будущего. Закройте глаза, попросите свой ум успокоиться на время и настройтесь на область сердца. Представьте, что оно заполняется любовью Бога, прозрачной, чистой, сияющей, пульсирующей энергией. Эта энергия заполняет ваше тело, вы дышите в унисон с нею, ваше сердце бьется в унисон с нею. Эта энергия выходит за пределы вашего тела, окутывает вас защитным коконом, вы в покое и безопасности. Представьте, что вы находитесь в каком-то прекрасном природном месте. Вы идете по дороге и входите в очень красивые ворота. За этими воротами множество цветов молодых растений. Это питомник, где вы можете выбрать для себя все, что хотите. Вы можете найти здесь для себя и молодые растения, саженцы и только что проросшие всходы, и цветы со свежими бутонами, и даже семена, все, что хотите. Вам не нужно за это платить. Все это по праву ваше. Вам нужно только выбрать. Представьте, что вы идете мимо рядов растений и внимательно разглядываете их. Какие вам приглянулись больше других? К каким хочется подойти поближе, рассмотреть? Представьте, что подходите к этим растениям, И рассматривайте их. Что это? Цветы, деревья, кустарники или какие-то другие растения? Представьте, что возле каждого растения вы видите табличку с надписью. Эти надписи – любовь, счастье, благосостояние, раскрытие талантов, доброта, уверенность, радость, вдохновение, свобода и так далее. Вы можете вообразить еще множество всего, в чем нуждаетесь. Решите, чего вы хотите. Какой прекрасный цветок или другое растение вы хотите взрастить в своей жизни. Выберите одно или несколько растений. А затем представьте, что возвращаетесь назад, выходите через ворота питомника, и в руках у вас выбранные вами растения – Представьте, что у вас есть собственный сад, сад вашей жизни. В вашей воле высаживать там любые растения, какие захотите. Может быть, в этом саду есть сорняки, которые надо сначала выпалоть. Сорняки страхов, обид, неуважения к себе, тревог, гнева. Представьте, какие растения все это олицетворяют. И очистите от них свой сад вырвите их с корнем и сожгите. Затем найдите лучшее место для каждого нового растения. Представьте, как вы очень тщательно и аккуратно укореняете их в земле, затем поливаете и любуетесь тем, что получилось. Пусть таблички так и останутся возле выбранных вами растений. Почувствуйте, что изменилось. Изменилась энергия, изменился настрой – Изменилась сама атмосфера в пространстве вашей жизни. Помните, что за растениями нужно ухаживать. Нужно тщательно следить, чтобы они оставались прочно укорененными в почве. Это уже не просто заоблачные мечты. Вы укоренили новые для себя вещи в вашей материальной реальности. Следите за тем, как растения набирают силу и как в вашей жизни –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 и находит наиболее уместные пути достижения моих целей. Я следую путем Духа, так как этот путь – наилучшее, что может дать мне жизнь. Дух приготовил мне самые благоприятные возможности. Передо мной открываются двери, за которыми меня ждет счастье. Жизнь уже приготовила для меня множество благ, которые будут доступны мне в нужный, самый подходящий момент. С любовью в сердце я иду в лучшее будущее, где уже решены все мои проблемы, цели достигнуты и желания исполнены. Упражнение. Будущее прекрасно. Вспомните все, что вы думаете и думали раньше о своем будущем, каким вы его представляли до сих пор тревожным, окрашенным в мрачные тона, серым и неопределенным, печальным и страшным. Если есть хотя бы намек на такое восприятие, представьте, что вы озаряете светом весь свой грядущий путь. Скажите мысленно или вслух, «Я есть могущественный дух, я есть продолжение Бога, я есть свет и любовь». И сейчас я формирую свое будущее в свете и любви. Я превращаю свое будущее в отражение света и любви Бога, которые являются моей истинной сутью. Я создаю свое будущее соответствующим себе истинному, отражающим мое божественное «Я». Представьте, как в потоках энергии любви и света которыми вы освещаете лежащий перед вами путь, рассеиваются все тени, все страхи, все мрачное и тревожное, что вы раньше представляли в своем будущем. Усильте потоки света, сделайте их мощными, яркими, победительными и прогоните остатки темных энергий. Пусть теперь там будет только яркий свет. Нарисуйте себе на фоне этого света Самые яркие, прекрасные картины будущего. Представьте, что видите там себя, здорового, молодого, счастливого. Скажите себе, я наполняю свое будущее прекрасным светом и самыми счастливыми событиями. Я создаю свое будущее в наилучшем для меня варианте. Я иду самым светлым путем и собираюсь жить так долго и так счастливо как только возможно. Я, Божественное Создание, и мое будущее есть продолжение света и любви, которые я несу в себе. Продолжайте освещать дорогу вашего будущего, которую вы можете себе вообразить, и представляйте на ней самые светлые энергии и самые благоприятные события.